От нотариуса из подъезда с вывеской вышел с сумкой почтальон Чернобыльников. Остановился, приглядывался. Отдал честь, балуясь. Господину уряднику. А барыба захолонул от гордости. Небрежно подбросил к козырьку руку. Давно произвели? Да вот, дня три. Китель только нынче кончили. Хлопот теперь, форму шить. Важно. Начальство, стало быть, ну честь имею распростились. Барыба шел дальше, надо сегодня являться к исправнику. Шел и сиял, сытый собою, майским солнцем, погонами, и улыбался четырехугольной улыбкой. У острога Барыба остановился, спросил у будочника «Иван Орефич у себя?» «Никак нет, уехали на убийство». И будочник, от которого когда-то прятался воровавший по базарам барыба, будочник вежливо козырнул. Барыба даже и рад был, что исправник уехал на убийство. Походить бы еще по солнцу в новом кителе, чтобы все козыряли. Эх, хорошо жить на свете. И дурак же чуть-чуть было не отказался. Сжимались железные челюсти. Разгрызть бы теперь какие-нибудь самые крепкие камушки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 Ну, не узнал, ясное дело. Ну, не узнаешь, старик? А прогнал ты меня, помнишь? Однако теперь вот, видишь, три дня как произвели. Старик высморкался, вытер пальца о фартук и спокойно сказал. «Слышал об тебе, слышал. Как же, добрые люди говорят». Опять посмотрел поверх очков спокойно. «И про Евсея, про монаха, и про портного тоже». Запрыгала вдруг седая щетина на подбородке. И про портного. Как же, как же. И вдруг весь затрясся старик. Завизжал, забрызгал слюной. Вон из моего дому. Вон, негодяй. Я тебе сказал, чтоб ты не смел к порогу маму приступать. Пошел вон. Вон. Очумелый вытаращил глаза барыба и стоял. Долго не мог понять. Когда проживал, молча повернулся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 Приказчики вытянули носы и слушали. «Послушай, скажи им, что я им не позволяю смеяться. Я им... У нас теперь смеяться строго не дозволяется. Нет. Постой. Я сам». Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громыхая, задвигался к приказчикам.